20. -е. Время собирать камни. Своим безответственным поступком Караджич бросает тень на всю комсомольскую организацию института. Это совсем не шутки, товарищи. Но Володский не сдерживает эмоций. Сегодня он на коне и опробирует все штампы комсомольца-активиста, обличая меня во всех грехах человечества. Сам виноват, каюсь. Сообщение из милиции по месту учебы или работы это вам не тут и не там. Я хоть вроде и потерпевший, но все равно участник пьяной драки. Советские органы в эти золотые годы имели обширные методы воздействия на своих граждан с помощью так называемой «мягкой силы». Влияя на них через всевозможные общественные и партийные организации, можно было уже обойтись без жестокости ежовщины. Если мы вспомним события 50-х и 60-х, то более зрелое советское общество вынесло свой вердикт репрессиям в духе 30-х. Это одна из причин отвергания сталинского наследия. Правда, тогда вместе с водой выплеснули и ребенка. Жучайшая из трагедии нашей истории все-таки пошла впрок. Без комсомола партии в советском государстве могли оказаться закрыты многие окна в будущей карьере молодого человека. К тому же твои поступки постоянно просматривались через призму контроля ответственных товарищей на местах. Хотя не стал бы так утрировать, тотального контроля все-таки не было. Эту версию оставим дебилом из Голливуда. Даже в 21 веке они продолжали снимать о нас развесистую клюкву, ставя под сомнение собственный профессионализм. На деле все работало хитрее и не так жестко. Говорю же, мягкая сила в ежовых рукавицах. Каждый индивидуум в любой цивилизации с самого детства был опутан ниточками всевозможных социальных связей. Это касается абсолютно всех. Различались лишь сами путы и меры их воздействия. Потому любой твой злопыхатель мог ими в случае чего воспользоваться. Как и какой-нибудь мелкий карьерист снимал сливки на разногласиях между социумами, оперируя недостатками системы. Личная жизнь также являлась поводом для вмешательства в судьбу члена партии или комсомола. В капиталистическом будущем мы отвергли такую суперопеку, но взамен получили атомизированное и нежизнеспособное общество индивидуалистов. Антагонизм Кузьмичей и детей Ларса. Вот и наш секретарь комитета комсомола пышет на всю аудиторию, казалось бы, праведным гневом. Яная драка. О таком подарке судьбы он даже не мог и мечтать. Народ притих. Это первая общественная выволочка в нашем складывающемся коллективе. Учитывая, что большая часть однокурсников — недавние школьники без малейшего жизненного опыта, на амбразуры можно никого не ждать. Помалкиваю я, полностью осознав последствия. Мне и так уже досталось от мамы, когда к нам в понедельник вечером заявился участковый. Разговаривал я с ним без должного пиитета, Так еще бы. Дело спустили на тормозах, этих двух шнырей отпустили. Они типа несовершеннолетние, и разбираться с ними будет детская комната милиции. От меня заявления принимать отказались. Вот уроды. Так что капитан вместо внушения мне получил в ответ кучу нелицеприятных слов о работе архангельской милиции. По-моему, он ушел малость очумевший. На комсомольском собрании курса присутствует сам декан Гольдин и представитель виктората Якушев. А ведь только с ним начало налаживаться возможное сотрудничество насчет фотостудии в институте. Мои фотографии ему здорово понравились. Четкие, без царапин и пылью, они разительно отличались от снимков других фотолюбителей. В президиуме также сидит и смутно знакомый высокий паренек со старших курсов. Точно, он был в 12 комнате в пятницу и смотрит на меня несколько настороженно. «Все, готовлюсь к худшему». «Человек только начал длинный путь познания, еще никак не проявил себя, и уже...» Внезапно пламенный спич нашего комсомольского лидера прерывает Якушев. «Сергей Николаевич, я бы все-таки был более объективен. Товарищ Караджич неплохо показал себя как организатор во время сбора урожая. У нас есть благодарственное письмо от руководства совхоза «Вашский». И в первый семестр он являлся старостой курса. И надо заметить, что порядок в группе неуклонно соблюдался». «Во всяком случае, жалоб от преподавателей не было. Мне, знаете ли, есть с чем сравнить?» Кто-то из наших девчонок с места политически грамотно выкрикнул. «И информации у него всегда вовремя проводились». Ребята сразу оживились, а то сидели понурые. Декан блеснул глазами, а на Володский резко сбился с темпа. Видимо, не ожидал от аудитории какого-либо отпора. «Все равно мы ждем объяснений от комсомольца Караджича, да, товарища Будинова?» Зина краснеет, это ведь ей доверили топить меня, ну а она этого делать совсем не хочет. Но больше всего удивил наш заместитель ректора по воспитательной работе, ведь ему явно что-то от меня надо. Или просто его богатый жизненный опыт позволяет рассыпать в прах излишнюю и утверждения официозных активистов. На самом деле эти партийные и общественные деятели стоят на довольно зыбких подпорках и здорово зависят от нас, Никто ведь не отнимал у нас права на демократический централизм. Ситуация, когда уставщина может пригодиться на практике. Поднимаюсь с места, намереваясь дать бой. Я готов за все ответить и ответственности с себя не снимаю. На волоске радостно кивает. Начал я правильно, щедро посыпая буйную головушку пеплом. Но зачем к этому привлекать товарища Зину? Народ откровенно ржет. Шайбудинова гневно вспыхивает. Дикан огорченно качает головой. Похоже, что ему вся эта ситуация резко не по нраву. «Сергей, нам сейчас не до шуток». Поступил сигнал. о чем, Вячеслав Иванович? Это же на меня напали, когда я шел домой, а потом в милиции отказались взять мое заявление на хулиганов». Якушев оставился на меня с явным интересом. «Сергей, ты отвечаешь за свои слова?» «Так точно. Да, виноват. Перебрался алкоголем. Неделя была сложной, но я сдался за счеты на пять, переутомился, расслабился. Это же не преступление?» Народ загудел, комсомольский вожак скривился. «Драка есть драка, Караджич!» Сумел натворить, сумея отвечать. «Я и готов, честно готов. Но сначала скажите, за что? За то, что в одиночку противостоял банде хулиганов? То есть надо было вести себя, как полная рохля? Меня бы тогда попросту избили, и я сейчас не стоял перед вами, а лежал в больнице. Так получается, по-твоему, лучше, Наволоцкий. Непротивление злу насилием? Знаете, это толстовством попахивает». На волоске вспыхивает, он отлично понимает, куда я гну. Не уходи от ответа, Караджич, не стоит перед своими товарищами демагогией заниматься. Но партийный секретарь потерял нить обличения и сбился с заданного ритма. Народ уже не на его стороне и смотрит на мое дело с другого аспекта. Кирилл с места едко замечает. И в самом деле, как должен комсомолец отвечать на житейское зло? Кто-то из комсомолок ехидно комментирует. «А если бы хулиганом попалась девушка? Комсомолец должен, получается, пройти мимо, чтобы, не дай бог, не испачкать свою незапятнанную репутацию?» С места уже кричат. «Правильно! Комитет комсомола не туда смотрит!» Гольдин откровенно улыбается. «Ему нравится реакция нашего курса, желание во всем разобраться неформально и вникнуть в суть проблемы. Мы же все-таки будущие педагоги!» На волоски зло бросает. «Это дело милиции и бороться с хулиганами!» Меня уже безудержно несет. То есть комсомол здесь ни при чем. Пусть в наших дворах верховодит шпана. Товарищ Наволодский, вы не вспомните, о чем говорили, на последнем плену имеется ККПСС. Секретарь бледнеет. Я бью комсомольского вожака его же оружием. Якушев злорадно ухмыляется. У замректора явно зуб на неуемного комсомольца. «Караджич, если у тебя так душа болит о спокойствии наших улиц, то иди в дружинники». Меня же как будто подбрасывает вверх. Вот он, способ отомстить обидчикам. А я и не отказываюсь. Нашу дальнейшую перепалку останавливает декан. «Товарищи, давайте закругляться. Я считаю, что мы в целом разобрались в ситуации. Товарищ все осознал, коллектив его поддержал. Я внезапно понимаю, что не так страшен черт, как его малюют У Новолодского на самом деле не так много рычагов, и не все, как назло, формальные». Выкинуть меня из комсомола или из института у него сейчас кишка тонка. Но тот не унимается, закусил у дела, с зараза. Предлагаю объявить комсомольцу Караджичу строгий выговор. Народ неодобрительно загудел. Азина побледнела. Это ведь ей выносить приговор на суд публики. Якушев скривился, но помалкивает. Неожиданно выступает тот мрачноватый парень из президиума. Я его вспомнил. Николай из физмата заканчивает институт и претендент на аспирантуру. Говорят, что он рулит отрядами в АГПИ и имеет выход на областной комитет комсомола То есть человек в АГПИ авторитетный. Новолоцкий, на не нагнетай. Караджич не преступник. Просто оступился и готов честно ответить за свой проступок. Да, Сергей? Так точно. От ответственности никогда не бегал. Вот видишь, свой человек. Характеризуется со всех сторон неплохо. Имеет уважение в коллективе. Ну, совершил проступок так пусть этот коллектив с ним и поработает. И как гром с ясного неба. Комсомольская организация первого курса исторического факультета просит взять комсомольца Караджища на поруки. Вот эта сцена, ай дозиночка. Зиночка. Пока мужики сопли жевали, эта девушка сделала свой выбор. Ну правильно, это комитет сам по себе в облаках витает. А наш курс по ту сторону официоза. А ей здесь жить и учиться. На покраснел, как помидор, И обводит всех напряженным взором. Кто-то уже кричит с места. «Давайте голосовать!» Так что я легко отделался. Нет, что бы ни говорили, но поддержка коллектива в это время многое значит. Так что со всеми его проблемами и перекосами, но я все-таки за социализм. Верю, что можно сделать его лучше, иначе нам смерть. Я это уже пережил. «Значит, решено. Берем комсомольца Караджича на поруки». У меня сразу как будто гора с плеч слетела. Парни хлопают по плечу, девчонки улыбаются. Уже около дверей слышу шипение Новолоцкого. «Мы за тобой следим, Караджич». В коридоре меня перехватывает Николай. Его взгляд сумрачен. «Сергей, я бы на твоем месте следил за языком. Парни, ты хороший, но больно уж тебя много. Был бы на месте этого тупоря Новолоцкого кто-то похитрей, ты бы так просто не отделался. Помяни мое слово». «Спасибо». «Учту твое пожелание». «И вот что». Николай смотрит на меня в упор, не мигая. «Сильная личность. Далеко пойдет». «Ты серьезно про ту банду?» «Серьезней некуда». «Есть у меня один контакт, если не врешь». «Но придется тебе обязательно вступить в наш окот». «Примечание. Окот. Оперативный комсомольский отряд дружинников». «Или это были лишь слова?» «За кого ты меня принимаешь, Коля?» «Лады. Так и думал». «Тогда я тебя сам найду». По спине пробегает нехороший холодок. И во что я сейчас ввязался? Но надо торопиться домой. Предновогодние зачеты никто не отменял. Правильно говорят. От сессии до сессии живут студенты весело. Несмотря на относительно удачное окончание комсомольского собрания, на самом деле мои дела не ахти. Еще один залет. И точно вылечу с места старосты. Да и по комсомольской линии разом поплохеет. Начал, называется, учебу. Еще и мама будет нервничать. Это ведь она в воскресенье отвечала на звонки моих подружек, пока я валялся с примочками в постели. Сережа болеет. Нет, спасибо, помощи не надо. Потом устроила меня взбучку за то, что сразу двум девушкам мозги пудрю. Чую, что ночевать у своих подруг она в ближайшее время не будет. Ёшкин-матрешкин, я уже как-то начал привыкать к регулярному сексу. Ирина хоть и неопытна в постельных утехах, но старается, ласково до невозможности. Вероника, ну, тут вообще все хорошо, но негде. Я так не узнал, кто ее папа. Не спросишь же в лоб. Но мои фотографии девушки очень понравились. Весь отдел универмага сбежался смотреть и визжал от восторга. Так что будущих клиентов уже хватает. Осталось найти место для студии. И не обязательно брать за это деньги. Нет, вы не о том подумали. Такой большой магазин, как городской универмаг, кладезь для новых знакомств на будущее». На самом деле, в этом времени портреты снимают отвратно. По шаблонам и без души. Люди на них выглядят, как будто на толчке тужатся. Взгляд куда-то в сторону, натянутая улыбка. Нет идущий из души искренности. Так что вы хотите. Их делают те же тетеньки, что снимают граждан на документы. Лишь в специализированных журналах можно увидеть хорошие снимки от продвинутых фотолюбителей. Надо, кстати, на такое обязательно подписаться. Узнать, что нынче в тренде. Подхожу к восходу и решаю зайти за булкой к чаю. На полке замечаю саечки по 6 копеек и беру сразу 4. Я уже научен. В портфеле всегда лежит на готове разлюбезная авоська. Странно, почему такую отличную вещь забыли в нашем экологически продуманном будущем. Вдобавок на прилавок выкинули сыр, и я успел перехватить кусок. Уже начинаю привыкать к немудренному советскому обслуживанию. Заметил дефицит, хватая немедленно. Мне не в лом и в очереди постоять. Как раз есть время для размышлений. А мама все удивляется, когда я все успеваю. С ее работой допоздна по магазинам особо не побегаешь. Неожиданно ноги сами привели меня в винный отдел. Народу немного, как и выбора. Нет сотен бутылок всевозможного пойла со всего мира. Чертыхаюсь. И что брать? Три разновидности водки, скучающий в одиночку трехзвездочный грузинский коньяк, Длинный ряд бормотухи и плодово-выгодного, сторонки сухач для интеллигенции. Чего хмурый такой? Я тут же узнаю мужичка, что встретил здесь же в первый день своего пребывания в этом мире. Дядь Коль, привет. Да так, заучился малость, цес же. Понятно, но проблемы лучше не запивать. Да вина хочу качественного купить, с мамой посидеть. Вот это дело хорошее. Бери тогда вон те грузинские, у меня зять их нахваливает. «Спасибо». «Деньги-то есть, а то смотри, помогу». «Не надо, я подрабатываю». «Тогда молоток, деньгам цену знаешь». «Отцу привет передавай». «Спасибо». Вроде и поговорили всего ничего, а настроение сразу улучшилось. Связи между людьми в это время еще крепкие, держатся они друг за друга, помогают чем могут. И куда это все денется позже у нашего поколения? Не здесь ли причина последующего упадка?» Мы потеряли в поисках себя пасконную русскую идентичность, а другая на нас так и не налезла. Выхожу на крыльцо, идет снег. Я меланхолично наблюдаю, как пушистые снежинки падают мне на ладонь и медленно тают. Никуда не хочется спешить. Хочется стоять и наблюдать, как падают мохнатые хлопья снега. Люди торопятся по домам, а я застыл в созерцании. Вот и мое окно темнеет. Сколько я в той жизни смотрел в него на нашу улицу. В разное время года находил там что-то интересное. Наверное, мы начинаем стареть тогда, когда перестаем замечать свежесть окружающего. всматриваться в мир, что широко раскинулся вокруг нас. Что-то в ежедневной суете перестал думать и размышлять. Нужно взять паузу. Внезапно замечаю в витрине молодую продавщицу, которая развешивает праздничные гирлянды. Точно, скоро же Новый год. Здесь нет того коммерческого сумасшествия, что охватывает весь мир в преддверии Рождества. У нас в будущем елки начинают на некоторых улицах ставить чуть ли не в ноябре. Зачем так спешить? Новый год – праздник семейный, неспешный. Но именно в этот момент меня охватывает некое умиротворение. И в самом деле, куда торопиться, если перед тобой целая жизнь? Ого! Я молодею душой?»